Глава двадцать пятая. Там, где продирались сейчас Гвоздиков и его юная спутница, Мити не было и не могло быть. Там были непроходимые дебри. «Вообще-то Лесорубов не мешало бы сюда послать», — проговорил Иван Иванович с трудом, пробивая дорогу сквозь сплетенные ветки шиповника. «Наши силы могут кончиться раньше, чем этот тернистый путь». Маришка, которая шла следом за Гвоздиковым, сосредоточенно молчала. Она уже мысленно сконструировала кустодрал, ветка руб и комбинированный ход, и теперь вспоминала свою родную и любимую опалиху. Словно наяву увидела Маришка нахохлившегося петуха Сашу на заборе, печального дружка под крылечком, бабушку и дедушку сидящих у окна, и у нее защемило сердце. Может быть, Маришка и расплакалась бы от горьких чувств и грустных воспоминаний, как вдруг непроходимые дебри кончились, и перед путниками открылась огромная прекрасная поляна, сплошь усеянная необыкновенными одуванчиками. белые, красная, синие, коричневая, цвета морской волны и цвета маренга, оранжевая, зеленая, да мало ли каких цветов, росли здесь одуванчики. Гвоздиков, ослепший на мгновение от этого великолепия красок, остановился. Зато Маришка, забыв про усталость, кинулась вперед со всех ног. «Стой!» – закричал Иван Иванович. «Стой, Маришка!» «Куда там?» Маришка летела к загадочным цветам, чуть касаясь ногами земли. И тогда Гвоздиков решил побить мировой рекорд побегу на средней дистанции. Сбросив осточертевший рюкзак... Он ринулся к поляне огромными скачками, напоминая своим бегом бег австралийских кенгуру. Разогнавшись невероятно сильно, Иван Иванович проскакал мимо Маришки и первым достиг поляны с одуванчиками. «Стой!» — тяжело продышал он, оборотясь к Маришке. «Их нужно исследовать!» С этими словами Гвоздиков нагнулся и сорвал первый попавшийся под руку одуванчик. А дуванчик был светло-оранжевый, и легкий пушок, словно седина, покрывала его. Иван Иванович держал дуванчик за тонкий стебелек и толком не знал, с чего именно нужно начинать исследование. — Отойдем-ка пока в сторонку, — проговорил он Маришке чуть слышно и хрипло, — ноги устали. Они уселись под одиноким кустом боярышника, росшего на краю поляны, и занялись исследованием. «Никогда не нужно спешить, Мариша», — поучительски строго сказал Иван Иванович. «А вдруг они ядовитые? Представляешь, какая беда могла бы с тобой приключиться?» «А я и не собиралась их жевать. Я их нюхать собиралась, а вы не дали». И Маришка обиженно опустила голову. Ее подсказка пришлась как нельзя кстати. «Проверю на запах», — подумал Гвоздиков и, поднеся живой золотистый шар поближе к носу, стал втягивать в себя воздух. Еще не успел Иван Иванович разобраться, чем пахнет странный цветок и пахнет ли он вообще, как глаза его вдруг закрылись, и, роняя из рук злополучный одуванчик, неудачливый исследователь повалился на траву. «Что с вами, Иван Иванович?» — бросилась к старому учителю Маришка. Но ее предводитель молчал и только изредка сладко почмокивал губами. «Да он спит», — догадалась Маришка, понюхал разок одуванчик и готова, спит. Она выдернула из рук Ивана Ивановича коварный цветок и бросила его в сторону. «Когда же он проснется?» Маришка глядела на спящего, как младенец Гвоздикова, и готова была разреветься. «Нужно Митю искать лесорубов!» Легкий дурман шел со стороны долины волшебных одуванчиков и нагонял сладкую дремоту. «Сейчас и я свалюсь!» Маришка открыла глаза, которая умудрилась как-то незаметно для нее самой закрыться, и поднялась с земли. «Нельзя спать, Иван Иванович! Нельзя! Вставайте скорее!» Но злые чары были сильнее Гвоздикова. Он не поднимался. И тогда Маришка решила поискать Митю или Лесорубов одна. Достав из рюкзака блокнот и карандаш, она быстро и коряво написала. «Иван Иванович, я ушла искать Митю или Лесорубов, спите, пока не придем. М. Королева». Маришка никогда бы не наделала столько ошибок, но сейчас... Впрочем, она даже не догадывалась, что наделала кучу ошибок в короткой записке. Ей было не до того. Вложив записку в карман гвоздиковской рубашки, она снова полезла в рюкзак. «Компас Иван Ивановичу теперь ни к чему, а мне к чему». Маришка достала компас, открыла крышку и посмотрела на двухцветную, слегка подрагивающую стрелку. «Юг там, запад там. Значит, юго-запад посерединке. Туда и идти нужно». Маришка взглянула в последний раз на Иван Ивановича, вздохнула с затаенной в глубине души завистью и быстро зашагала в сторону далекого голубого бора, который как раз находился между югом и западом.